Глава шестая. о т т а Квангель отказывается от должности. Цех мебельной фабрики, в котором под началом сменного мастера о т т а Квангеля трудились примерно восемь десятков рабочих и работниц, перед войной выпускал лишь штучную мебель по оригинальным чертежам, тогда как все другие цеха работали на потоке. Когда грянула война, все предприятие перевели на армейские заказы, и Квангелевскому цеху выпало и з г о т о в л я т ь большие громоздкие ящики, служившие по слухам для перевозки тяжелых бомб. Что д а о т т а Квангеля, то его ничуть не интересовало, для чего ящики предназначены. Он считал эту новую скучную работу недостойной себя и презирал ее. Он был настоящий столер-краснодеревщик, и текстура древесины, и изготовление красивого резного шкафа, вызывали у него чувство глубочайшего удовлетворения. Подобная работа дарила ему столько счастья, сколько вообще способен ощутить человек по натуре холодно сдержанный. Теперь его сделали просто надзирателем, у которого одна забота, чтобы цех выполнял, а по возможности и перевыполнял назначенную норму. Однако в силу своей натуры он ни разу ни словом не обмолвился о своих чувствах и его острое птичье лицо ни единым м у с к у л о м не выдавало презрения к этой плотницкой работе с сосновыми досками. Приглядись к нему кто-нибудь повнимательнее, он бы заметил, что немногословный Квангель теперь вообще молчал и при нынешнем режиме предпочитал ни во что не вмешиваться. Но кто станет обращать внимание на такого скучного, ничем не примечательного человека, как Отто Квангель? Всю жизнь он казался простым трудягой, чей единственный интерес – текущая работа. Дружить он ни с кем не дружил, даже приветливого слова от него не дождешься. Работа – только работа, какая разница, люди ли, станки ли, только бы делали свою работу. При этом он даже антипатии не вызывал, хотя надзирал за цехом и, хочешь не хочешь – заставлял людей работать. Но никогда не бронился и начальству ни на кого не доносил. Если считал, что на каком-то участке работа идет не так, как надо, шел туда и молча, ловкими руками устранял помеху. Или становился подле кучки говорунов и, устремив на них почти невидящий взгляд темных глаз, стоял так, пока у них не проходила охота чесать языки. От Квангеля всегда веяло холодом. В короткие перерывы рабочие старались сесть подальше от него, выказывая тем самым вполне естественное уважение, какого другой не приобрел бы ни разговорами, ни поощрениями. Фабричное руководство тоже прекрасно понимало, как им повезло с о т т а Квангелем. Его цех неизменно добивался самой высокой выработки. Сложностей с людьми там никогда не возникало, а сам Квангель... Держался вежливо и обходительно. Его бы давным-давно повысили, р е ш и с ь он вступить в партию. Но он всегда отказывался. «Нет у меня лишних денег», — говорил он в таких случаях. «Каждая марка на счету, семью надо кормить». Втихомолку над ним посмеивались, называли жмотом. «Небось, каждое грошовое пожертвование от сердца отрывает». Нет бы сообразить, что, вступив в партию, он получит прибавку к жалованию, которая с лихвой возместит потерю на партийных взносах. Увы, толковый сменный мастер в политическом отношении и впрямь безнадежный дурак, потому его и оставили на этой небольшой руководящей должности, хоть он и не партийный. На самом деле от вступления в партию Отто Квангеля удерживала вовсе не скупость – Конечно, он был крайне щепетилен, в том числе и в денежных вопросах, и порой мог неделями досадовать из-за прометчиво потраченного гроша, но к другим он относился с той же щепетильностью, что и к себе, а эта партия следует собственным принципам далеко не щепетильно. Уж он насмотрелся, как школа и Гитлер-Югент воспитывали его сына, слыхал от Анны, да и сам видел, что все хорошо оплачиваемые должности на фабрике достаются партийцам, которых неизменно предпочитали самым старательным беспартийным, все это укрепляло его в уверенности, что партия нещепетильна, то есть несправедлива, а с такими вещами он дело иметь не желал. Вот почему брошенной женой ты и твой фюрер нынче так его обидела. Разумеется, до сих пор он верил в искренность фюрера, в его величие и доброе намерение. Достаточно убрать из его окружения всех этих навозных мух, любителей легкой наживы, которым лишь бы деньги грести лопатой д да о жить припеваючи, и сразу все наладится. Но до тех пор он участвовать не будет ни за что, и Анна прекрасно об этом знала. Единственное, с кем он по-настоящему разговаривал. Ладно, она сказала так сгоряча, со временем он забудет, не умеет он копить на нее обиды. А вот насчет фюрера и насчет войны нужно еще хорошенько поразмыслить. Правда размышляет т о т т -то а Квангель всегда подолгу. На других внезапные события действуют тотчас, люди тут же принимаются говорить, кричать или что-то делать, а на него медленно, очень медленно. Сейчас, стоя в цеху среди грохота и скрежета, Чуть приподняв голову и медленно переводя взгляд со строгального станка на ленточную пилу, на г в о з д е л ь щ и к о в сверловщиков, подносчиков досок, он отмечает, как весть о смерти Отто, а особенно слова Анны и Трудель, продолжают в нем свое действие. Собственно говоря, об этом он особо не думает, зато точно знает, что этот халтурщик Столлер Дольфус семь минут назад вышел из цеха, и вся работа на его линии застопорилась, так как ему, видите ли, опять приспичило выкурить в нужнике сигарету или просто потрепать языком. Еще три минуты, и он сам притащит его обратно, сам. И покуда взгляд, упав на минутную стрелку стенных часов, фиксирует, что через три деления действительно будет целых десять минут, как Дольфус с о ч к у е т Квангелю вспоминается не только ненавистный плакат над головой Трудель, и думает он не только о том, что, собственно, означают слова «Измена Родине и государству» и где бы насчет этого разузнать, а еще и о том, что в кармане куртки лежит переданное в а х т е р о м письмо, в котором сменного мастера Квангеля коротко уведомляют, что ровно в пять он должен явиться в столовую для служащих. Это письмо не то чтобы тревожит его или раздражает. Раньше, когда на фабрике еще делали мебель, ему часто доводилось заходить в дирекцию, обсудить производство того или иного изделия. Столовая для служащих, кое-что новенькое. Но да ему без разницы, только вот до пяти всего шесть минут. А до тех пор надо бы вернуть столера Дольфуса к Пеле. И минутой раньше намеченного срока он отправляется искать Дольфуса. Однако ни в нужниках, ни в коридорах, ни в соседних цехах Дольфуса нет, а когда Квангель возвращается в свой цех, на часах уже без одной минуты пять, так что если он не хочет опоздать, самое время идти. Он поспешно стряхивает с куртки опилки и спешит в административное здание, на первом этаже которого находится столовая. Судя по всему, состоится доклад. В зале стоит ораторская трибуна, Длинный стол для президиума, ряды стульев. Обстановка, з н а к о м а ему по собраниям трудового фронта, в которых ему частенько приходилось участвовать, только те всегда проходили в столовые для рабочих. Вся разница, вместо стульев из гнутых металлических трубок там стояли грубые деревянные лавки, и присутствующие большей частью были, как он, в рабочих робах, а здесь сплошь мундиры, коричневые и серые, служащие в штатском, теряются среди них. Квангель сел на стул возле двери, чтобы по окончании доклада поскорее вернуться к себе в цех. Зал уже почти полон. Одни сидят, другие, грубками, п толпятся в проходах и у стен, разговаривают. Все собравшиеся при свастике. Кажется, Квангель тут единственный без партийного значка. На мундирах вермахта значков, правда, тоже нет, но зато на них свастику держит имперский орел. «Наверное, его пригласили сюда по ошибке». Квангель вертит головой, присматривается. «Кое-кто ему известен. Бледный толстяк уже, сидящий за столом президиума, это генеральный директор Шрёдер, его он знает в лицо. о с т р о н о с ы и коротышка в пенсне, кассир, который каждую субботу вручает ему конверт с получкой». и с которым он уже несколько раз крепко поспорил из-за высоких вычетов. Забавно. В кассе он партийный значок не нацепляет, мелькает в мозгу у Квангеля. Однако большинство лиц в зале ему незнакомы, видимо, здесь почти сплошь господа из контор. Внезапно взгляд Квангеля становится острым и колючим. В одной из групп он обнаружил человека, которого только что тщетно искал в нужнике, Столера Дольфуса. Но теперь столер-дольфус одет не в робу, а в выходной костюм и разговаривает с двумя господами в партийных мундирах как с равными. Теперь и он нацепил свастику. Это столер-то-дольфус, которого в цеху не раз и не два заставали за пустопорожней болтовнёй. Вот оно как, думает Квангель. Шпик, стало быть. Может, на самом деле никакой не столер и не дольфус? Вроде бы Дольфусом звали австрийского канцлера, которого они убили. Кругом мухлюют, а это, дурак, ничего не вижу. Примечание. Дольфус Энгельберт, 1892-1934. Федеральный канцлер Австрии, один из лидеров христианской социальной партии, убит сторонниками присоединения Австрии к Германии. Конец примечания. И он стал вспоминать, был ли Дольфус в его цеху, когда убрали... Ладендорфа и Трича, и народ шушукался, что их отправили в концлагерь. «Квангель выпрямился. Осторожно», — сказал внутренний голос. И «Еще. И Я ведь сижу тут все равно, что среди убийц». Немного погодя, он думает. «Меня и эта шайка не подловит. Я же просто старый, бестолковый сменный мастер. Ни в чем не разбираюсь». «Но действовать с вами заодно нет». «Благодарю покорно. Видал нынче утром, что было с Анной, а потом с Трудель. Нет, я вам не помощник. Не хочу, чтобы чья-нибудь мать или невеста из-за меня эдак казнилась. Я в ваших делишках участвовать не стану». Вот так он думает. Зал, между тем, заполнился ни одного свободного местечка. За столом Президиума сплошь коричневые мундиры и черные френчи, а на трибуне н е то майор, н е то полковник. Квангель так и не научился различать мундиры и знаки отличия, рассуждает о стратегической обстановке. Разумеется, все превосходно. Оратор должным образом славит победу над Францией, говорит, что буквально через несколько недель будет повержена и Англия. Затем он мало-помалу подходит к пункту, за который особенно болеет душой, ведь коль скоро на фронте достигнуты столь большие успехи, то ожидается, что и Родина исполнит свой долг. Продолжение речи звучит так, будто господин майор или полковник или капитан явился сюда прямиком из главного штаба, чтобы от имени фюрера призвать персонал мебельной фабрики Краузе и К.О. непременно повысить производительность труда. Фюрер ожидает, что через три месяца фабрика увеличит производительность на 50%, а через полгода поднимет ее вдвое. Предложения собравшихся, как достичь этой цели, будут охотно рассмотрены. Тех же, кто не станет сотрудничать, надлежит считать саботажниками и обходиться с ними соответственно. Меж тем, как оратор вновь провозглашает Зигхайль в честь фюрера, в вот о так т в ангель думает: вот болваны сущие недоумки. через неделю-д р у г у ю англия станет на колени война кончится а мы через полгода на сто процентов увеличим выпуск военной продукции. куда они ее денут то Одна он бодро кричит и к х а й л ь вместе со всеми снова садится и видит как на трибуну поднимается второй оратор. Коричневый мундир, вся грудь в медалях, орденах и значках. Этот партийный оратор – человек совсем иного сорта, нежели его военный предшественник. Он сразу же резко и запальчиво заводит речь о нездоровом настрое, который еще и имеет место на предприятиях, несмотря на замечательные успехи фюрера и вермахта. Говорит резко и запальчиво, почти рычит, и не стесняется в выражениях, рассуждая о критиканах и нытиках. «Теперь, мол, пришла пора». Искоренить последние их остатки, хватит церемониться, отутюжить им харю, да так, ч т о б больше пасть не раскрыли. Сум-суйке, так в Первую мировую писали на ременных пряжках, а теперь это каждому свое красуется над воротами концлагерей. Там их научат уму-разуму, и всякий, кто позаботится, чтобы такой мужик или баба отправились куда надо, исполнит свой долг перед немецким народом и докажет верность фюреру. «На всех вас, сидящих здесь», — в заключении рычит оратор, «руководителей цехов, начальников отделов, директоров, лично на каждого из вас я возлагаю ответственность за то, чтобы ваше предприятие было чистым, а чистота...» Есть национал-социалистический образ мыслей. Только так. Бесхребетные слабаки, ни о чем не сообщающие, хоть бы и о ничтожнейших мелочах, сами загремят в концлагерь. Я лично за этим прослежу, кто бы вы ни были, директор или сменный мастер. Я вас научу уму-разуму, если надо пинками вышибу эту м е г к о т е л о с т ь Секунду оратор стоит на трибуне, Судорожно сжатые кулаки вскинуты, лицо налито кровью. После этой яростной вспышки в зале наступила мертвая тишина. Все сидят с несколько растерянным видом, ведь их так внезапно, открытым текстом, обязали доносить на товарищей. Потом оратор тяжелой походкой спускается с трибуны. Медали и ордена у него на груди тихонько позвякивают. Теперь встает бледный генеральный директор «Шредер», и тихим вкрадчивым голосом спрашивает, кто еще желает взять слово. По залу проносится вздох облегчения, все усаживаются поудобнее, словно дурной сон миновал, и день вновь вступает в свои права. Желающих выступить, похоже, нет, всем, наверное, хочется поскорее покинуть столовую, и генеральный директор уже намеревается закрыть собрание, провозгласив «Хайль Гитлер», как вдруг в заднем ряду встает человек в синей рабочей блузе и говорит, что в его цеху повысить производительность проще простого. Необходимо лишь установить такие-то и такие-то станки, он их перечисляет и поясняет, как именно их надлежит установить, а кроме того, не мешает выгнать человек 6-8, бездельников и неумех, тогда хватит и квартала, чтобы производительность выросла на 100%. Квангель стоит сдержанный и спокойный, он вступил в схватку. Чувствует, как все они глядят на него, на простого работягу, которому совершенно не место здесь среди этих важных господ. Но он перед такими людьми никогда не лебезил, ему безразлично, глядят они на него или нет. Теперь, когда он умолк, в президиуме шушукаются о нем». о р а т о р и н т е р е с у е т с я кто таков этот человек в синей блузе. Потом майор или полковник встает и говорит Квангелю, что техническое руководство обсудит с ним упомянутые станки, но как понимать, что шесть или восемь человек надо выгнать из цеха? Медленно и упрямо Квангель отвечает. «Ну, кое-кто просто не умеет работать, как полагается, а кое-кто не желает. Да вон один из них». и большим корявым пальцем он указывает прямиком на Столера Дольфуса, который сидит на несколько рядов впереди. Некоторые разражаются д смехом, в том числе и сам Столер Дольфус, оборачивается к нему и хохочет. к в а н г е л и однако, даже брови не ведет, только холодно произносит. «Что ж, языком молоть почем зря. Курить в уборной да от работы отлынивать. Тут ты мастак, Дольфус». В президиуме опять перешептываются насчет вздорного чудака, а коричневый оратор буквально срывается с тормозов, вскакивает на ноги, кричит, «Ты же не в партии!» «Почему ты не в партии?» И Квангель отвечает так, как всегда отвечал на этот вопрос. «Потому что у меня каждый грош на счету, потому что я человек семейный, и мне это не по карману. Потому что ты жмот, — рычит коричневый, — потому что жаба тебя задушила». ф е н и н г о не отстегнешь для своего фюрера и для народа. Большая у тебя семья?» И в а н г е л ь холодно бросает ему в лицо. «Про мою семью вы мне нынче не поминайте, господин хороший. Как раз сегодня извещение пришло, что мой сын погиб». На миг в зале наступает мертвая тишина. Поверх рядов стульев коричневый бонзо и старый мастер смотрят друг на друга. Потом Отто Квангель неожиданно садится, словно все теперь улажено. Немного погодя, садится и Коришневой. Снова встает генеральный директор Шрёдер, провозглашает Зиг Хайль фюреру, но как-то жидковато. Собрание закрывается. Пятью минутами позже Квангель опять у себя в цеху, приподняв голову, медленно обводит взглядом строгальный станок и ленточную пилу. потом гвоздильщиков, сверловщиков, подносчиков, досок. Но это уже не прежний Квангель. Он чует, он знает, что перехитрил их всех. Пожалуй, выбрал не самый благовидный способ, сыграл на гибели сына. Но разве эти сволочи заслуживают порядочного обхождения? Нет. Чуть ли не вслух говорит он себе. Нет, Квангель, прежним тебе уже не бывать. Интересно, что скажет Анна. Дольфус-то не вернется на рабочее место? Тогда надо сегодня же запросить замену, мы отстаем. Но беспокоиться незачем. Дольфус возвращается. Причем не один в сопровождении начальника цеха И сменному мастеру Отто Квангелю сообщают, что он, Квангель, сохранит за собой техническое руководство цехом, но свою должность в здешнем отделении Трудового фронта передаст господину Дольфусу и в политические вопросы отныне вообще вмешиваться не станет. Понятно? Еще бы. Рад, что отдаю должность тебе, Дольфус. Слух у меня слабеет. А подслушивать, как велел д а в и ш н и й оратор, я при здешнем шуме вовсе не могу. Коротко кивнув, Дольфус быстро говорит. «Насчет того, что вы только что видели и слышали, никому ни слова, иначе...» «А с кем мне тут разговоры говорить, Дольфус?» Чуть ли не с обидой отвечает Квангель. «Ты хоть раз видал, чтобы я с кем болтал? Мне это неинтересно. Мне интересна только работа. И я знаю, что нынче мы крепко отстали, так что пора тебе снова к станку». Он бросает беглый взгляд на часы. Ты просочковал уже час тридцать семь минут. Секундой позже столер Дольфус в самом деле стоит за пилой, а по цеху с быстротой молнии пробегает неведомо откуда взявшийся слух, что Дольфус получил разнос за вечные перекуры и б о л т о в н ю Сменный мастер Отто Квангель сосредоточенно ходит от станка к станку, Помогает, припечатывает взглядом иного говоруна, а при этом думает. «Отвязался я от них. На веки вечные. И ведь они ничегошеньки не подозревают. Я для них всего лишь старый дурак. А когда назвал коричневого «господин хороший», в конец их д о к а н а л «Очень мне теперь интересно, что делать дальше. Ведь что-то я буду делать». «Только не знаю покуда что».